Он встает, выходит в кофейню, съедает котлетку и около полуночи пешком отправляется домой. После катастрофы люди обычно спят крепко. Пробуждение по утру — вот что оказывается болезненным и тягостным. Вчера вечером вы сделали предложение мисс Браун. Вы поссорились за стаканом вина с капитаном Джонсоном и доблестно дернули его за нос. выиграли в карты с полковником Робинсоном и выдали ему... О, множество, множество векселей. Эти мысли в сопровождении головной боли начинают одолевать вас в утреннюю стражу. Когда унылая мрачная пропасть отделяет вчерашний вечер от нынешнего, вы словно постарели на десять лет. Нельзя ли прыгнуть на ту сторону бездны? Не окажется ли вчерашний день всего лишь сном? Вы лежите у себя в постели, за окном еще не брежет свет. Натяните ночной колпак на глаза, одеяло на нос, и пусть сон развеет роковое вчера. Ух... Это тебе лишь прикрезилось. Но нет, нет, сон не смежает вежды. Ночной сторож выкрикивает час. Ну какой? Гарри вспоминает, что у него под подушкой лежат часы с репетицией, которую он купил в подарок Эстер. дин динь динь Шесть раз отзванивают часики в темноте и добавляют переливчатую ноту, которая означает «полчаса». Бедная, милая, маленькая Эстер. Такая живая, такая веселая, такая невинная. Ему было бы так приятно, что у нее есть эти часы. А что скажет Мария? У, старуха Мария, каким бременем она становится, думает он. А что скажет госпожа Эсман, когда узнает, что он проиграл все свои наличные деньги? Все отцовское наследство. Весь свой выигрыш и еще пять тысяч фунтов за три ночи. Они не ли Кассл вот. Нет, милорд играет в пикет лучше Гарри. Он ни за что не стал бы нечестно обыгрывать собственного кузена. Нет, нет. Гарри рад, что его родственник получил деньги, в которых нуждался. И ведь в долг он не играл ни на один шиллинг. Как только он подсчитал, что его проигрыш поглотит все остатки отцовского наследства, он сразу отдал стаканчик и встал из-за стола. Надо будет проклято дурное общество. Вот плоды мотовства и легкомыслия. Какое унижение, какое раскаяние. «Простит ли меня матушка?» — думает молодой повеса. «Ах, если бы я был сейчас дома! Если бы я никуда оттуда не уезжал!» Наконец, сквозь ставни из-за навески проглядывает унылая лондонская заря. Ходит горничная, чтобы затопить камин его чести и впустить в его окна тусклый утренний свет. Ее сменяет мистер Гамбо, греет у огня халат хозяина, раскладывает его бритвенный припор и белье. Засим прибывает парикмахер, чтобы завить и напудрить его честь, пока его честь проглядывает утреннюю почту, а к завтраку является неизбежный Сэмсон, оживленный, угодливый, готовый к услугам. Его преподобие следовало зайти накануне, как они уговорились, но какие-то веселые приятели зазвали его отобедать в Сент-Олбани, и, надо признаться, они лихо провели ночку. «Ах, Сэмсон!» — грустно говорит Гарри. Такой злочастной ночи вам еще не выпадало. Вот, поглядите, сэр. Я вижу листок со сломанной печатью, на котором написано «Желата, чтобы они пошли вам на пользу», — говорит капеллан. «Вы посмотрите снаружи, сэр», — восклицает мистер Уоррингтон. «Листок был адресован вам». На лице Капилана отражается великая тревога. «Его кто-нибудь скрыл, сэр?» — спрашивает он. — Да, вскрыл. Я его вскрыл, Сэмпсон. Если бы вы зашли сюда вчера днем, как собирались, то нашли бы в конверте банкноты, но вы не пришли, и все они были проиграны вчера вечером. — Как? Все? — говорит Сэмпсон. Да, все. И все деньги, которые я взял в Сити, и вся наличность, какая только у меня была. Днем я играл в пикет с Ку Q... с одним джентльменом, Уайтом, и он выиграл все деньги, какие у меня были с собой. Я вспомнил, что тут еще оставалась пара сотен. Если вы их не забрали, вернулся за ними домой, а потом спустил вместе с последним моим шиллингом. И... Сэмпсон, да что это с вами? Это моя звезда. Моя злосчастная звезда, — восклицает бедный капеллан и раздражается слезами. «Да неужто вы хнычете, как малый ребенок из-за каких-то двух сотен фунтов?» — сердито кричит мистер Уоррингтон, и яростно хмурясь. «Убирайся вон, Гамбо! Черт быть тебя подрал! Почему ты вечно суешь свою курчавую башку в дверь?» «Внизу кто-то с маленьким э, счетцем спрашивает хозяина», — говорит мистер Гамбо. «Скажи ему, чтобы проваливал в тартарары», — рявкает мистер Уоррингтон. «Я не желаю никого видеть. В этот час утра меня нет дома ни для кого». С лестничной площадки доносятся приглушенные голоса, какая-то возня, и, наконец, там воцаряется тишина. Эти пререкания не утешили ни гнев мистера Уоррингтона, ни его презрения. Он яростно набрасывается на злополучного Сэмпсона, который сидит, уронив голову на грудь. — Не лучше ли вам выпить рюмку коньяку, мистер Сэмпсон, — спрашивает он. — Ну что вы, распустили не точно женщина? — Дело не во мне, — говорит Сэмпсон, поднимая голову. — так к этому привык, сэр. — Не вас так в ком же? — Вы что, плачете потому, что страдает кто-то другой? — спрашивает мистер Уоррингтон. — Да, сэр, — отвечает капеллан с нежданной твердостью потому что страдает кто-то другой, и по моей вине. Я много лет квартирую в Лондоне у сапожника, очень честного и хорошего человека. И вот, несколько дней назад, твердо рассчитывая на, на одного друга, который обещал предоставить мне взаймы кое-какую сумму, я занял у моего квартирного хозяина 60 фунтов, которые он должен был уплатить тому владельцу. Мне некто раздобыть эти деньги. Инструменты и товар моего бедного сапожника отберут в счет платы за квартиру. Его жену и маленьких детишек выгонят на улицу, и эта честная семья разорится и погибнет по моей вине. Но, как вы справедливо заметили, мистер Уоррингтон, мне не следует распускать нюни, точно я женщина. Я не забываю, что однажды вы мне помогли, и пожелаю вам, сэр, всего хорошего. И, взяв свою широкополую шляпу, преподобный Сэмсон вышел из комнаты. Должен с сожалением сказать, что при этом нежданном уходе Капилана с уст Гарри сорвались ругательства и злобный смех. Он был в таком бешенстве на себя, на обстоятельства, на всех вокруг, что сам не понимал, что делает и что говорит. Сэмсон расслышал злобный смех, и потом до него сверху лестницы донесся голос Гарри. «Сэмсон! Сэмсон! Да верните же! Вы не так поняли! Извините меня!» Но капеллан был оскорблен, до глубины души не замедлил шага. Гарри услышал, как он захлопнул за собой уличную дверь. Этот звук словно ударил его в грудь. Он вернулся в спальню и опустился в свое роскошное кресло. Он был блудный сын среди свиней. Своих омерзительных поступков они сбили его с ног, вывалили в грязи. Игра, мотовство, пьянство, распущенность, приятели-кутилы, опасные женщины. Все они ринулись на него стадом и топтали распростертого юного грешника. Тем не менее, блудный сын не был совсем уж сокрушен, и в нем сохранились силы для борьбы. Раскидав грязных наглых животных, то есть, так сказать, пинками прогнав тягостные воспоминания, мистер Уоррингтон схватил стакан той огненной воды, которую рекомендовал пить бедному униженному капилану и, сбросив халат из дамасского шелка, позвонил Гамбо и велел подать себе кафтан. «Не этот рычит он, когда Гамбо приносит щегольской зеленый кафтан с серебряными пуговицами и золотым голуном. Что-нибудь простое, чем проще, тем лучше». И Гамбо приносит домашнее платье, которое его господин не надевал уже несколько месяцев. Затем мистер Гарри берет, первое, свои прекрасные новые золотые часы, второе, свой репетир, то есть тот, который он купил для Эти, и кладет его во второй кармашек, третье, свою кружевную шаль, которую он купил для Тео. Четвертое. Свои перстни, а их у нашего джентльмена имелся чуть ли не десяток. Все, кроме старинного перстня с печатью, который принадлежал его деду. Его он целует и кладет обратно на подушечку. Пятое. Три свои запасные табакерки и шестое кошелек, связанный его матерью, в котором лежат три шиллинга, шестипенсовый и золотой, на счастье, которые он привез из Виргинии. Затем он надевает шляпу и выходит. На площадке его ждет мистер Раф, его домохозяин, который заискивающе кланяется и вкладывает в руку его милости полоску бумаги в ярд длиной. Он будет весьма обязан, если мистер Уоррентон расплатится. У миссис Раф сегодня платежный день. Миссис Раф — модистка, а мистер Раф служит в кофейне Уайта и пользуется доверием мистера Макрета, ее владельца. При виде домохозяина лицо жильца не проясняется.